Целова 26. Настя проснулась с ощущением огромного счастья и легкости. Тело болело, но это, видимо, с непривычки, а вот душа пела. Ей казалось, все вокруг изменилось, стало совсем другим. Она открыла глаза, хотела потянуться, но мешала мужская рука, по-хозяйски прижимающая ее к себе. Девушка осторожно выбралась из объятий Беркутова, который крепко спал, а затем на цыпочках пошла к ванной комнате. Не успела она сделать и пары шагов, как завибрировал телефон. Звук был приглушенный, мобильник остался в кармане, снятых в процессе их страсти джинс. Настя метнулась к вещам, валяющимся беспорядочной кучей на полу, и лихорадочно принялась копаться в поисках источника звука. Прежде чем Тима проснется, ей хотелось принять душ, привести себя в порядок, дабы встретить любимого мужчину во всеоружии. А она уже ясно понимала, что он действительно любимый, сколь удивительно бы не выглядела данная мысль. Слава богу, это было всего лишь сообщение, и телефон быстро замолчал. Девушка провела пальцем по экрану. Юлия. Ее имя значилось в списке. Настя открыла мессенджер, а потом несколько минут тупо пялилась на содержание достаточно большого сообщения, пытаясь осознать его смысл. «Привет, партнер. Ты сильно занята последнее время, никак не встретимся. Я забыла рассказать еще одну немаловажную деталь. Вернее, думала, тебе не нужно это знать, однако, поразмыслив, пришла к выводу, что умолчать значит нечестно поступить по отношению к тебе». А мы ведь в одной лодке до финальной стадии нашего плана. Дело в том, что авария, в которой пострадал твой брат, напрямую связана с семьей Беркутовых. Как ты помнишь, водитель, влетевший в машину Ивана, также его зовут, твоего брата, скрылся в первые минуты. Камер на этом участке дороги нет. Свидетели тоже таинственным образом испарились. Сам пострадавший в силу неожиданности удара не помнил, кто его выкинул на обочину. Так вот, это, наверное, роковое стечение обстоятельств, но за рулем сидел Тимофей Беркутов. Я знаю это доподлинно, потому что данная информация известна ментам, которые по очевидной нам обеим причине скрыли имя участника происшествия, оставив виновника аварии неизвестным. Естественно, твой будущий муженек сильно постарался, чтобы его личность исчезла из дела. Так что, Настенька, для тебя в данной ситуации важны не только деньги, но и принципы, я думаю. Твой брат стал инвалидом по вине Тимофея. Собственно говоря, именно это я и хотела сказать. Как освободишься, позвони. Нужно все-таки встретиться и обсудить дальнейшие детали нашего плана. Слова с трудом складывались в предложение, и теряли смысл. В ушах звенело. А пол почему-то медленно уходил из под ног. Настя, она не услышала, как Беркутов проснулся, встал с кровати и приблизился к ней. Мужские руки скользнули Наталью под рубашку, которую Настя, откопав среди вещей, лежавших в шкафу, использовала для сна. Даже после всего того, что между ними произошло, остаться совсем обнаженной не решилась. Что с тобой? Ты будто привидение увидела? Беркутов прижался губами к ее затылку. Девушка машинально ткнула кнопку блокировки, закрывая экран. Нет, говорить ему она ничего не будет, это точно. Пока что, по крайней мере. Нужно переварить информацию, осознать, могла ли Юля соврать. Могла, но зачем? Это, во-первых. Во-вторых, обвинение серьезное. При желании можно потребовать доказательства. И опять же... Юля данный нюанс должна понимать. Так что обман исключается. Гораздо важнее, знает ли сам Тимофей, какую роль сыграл во всем этом. Настя, не молчи, ты меня пугаешь. Все хорошо. Она обернулась, выскользнув из рук Беркутова, и посмотрела ему прямо в глаза. Просто Ванька написал, не очень хорошо себя чувствует. Переживаю. Не надо. Тимофей сжал ткань и рубашки и снова потянул девушку к себе. «Мы все решим. Если нужно, отправим его на лечение в какую-нибудь хорошую клинику». Егор вроде говорил, что стало значительно лучше. «Я поэтому и не волновался. Но если что-то не так, этим вопросом можно заняться». Беркутов обнял Настю, уткнувшись носом ее волосы. «Пойдем еще поваляемся, а?» «Да куда ж еще?» «Смотри, уже время к обеду. Нужно возвращаться в город». Она изо всех сил держала себя в руках, стараясь не сорваться. В реальности хотелось оттолкнуть Тимофея и снова посмотреть в глаза, а потом спросить. «Как? Как можно жить со спокойной совестью, зная, что человек чуть не погиб из-за его беспечности, безответственности, эгоизма?» Ведь получается, после аварии Беркутов сознательно подключил связи, которых, конечно, в избытке, чтобы избежать не только наказания, но и снять с себя всю вину. Он, выходит, даже не интересовался, что там вообще с человеком, который пострадал в аварии. Иначе точно узнал бы и Ваньку, и саму Настю, хотя бы по фамилии. Да не вопрос, может, полным-полно райских на свете. Но совпадение должно было насторожить и подтолкнуть к ряду вопросов. Беркутов же чувствовал себя все это время вполне прекрасно и отлично. А что, проблему решил для себя? Все, больше ничего не волнует. Настя в этот момент стала настолько тошно и противно, что до безумия сильно хотелось оттолкнуть мужчину, с которым она провела эту ночь. Господи, она же провела с ним ночь! Получал удовольствие от близости с тем, кто едва не угробил Ваньку. Это... это похоже на предательство. Пусть по незнанию, но все же. Тимош, давай выдвигаться. Серьезно. Нам надо вернуться домой. В смысле, к тебе домой. Я переоденусь и поеду проведаю брата. Волнуюсь все равно. Настя, собрав всю волю в кулак, отстранилась, а потом сделала подходящие ситуации выражение лица. Чтобы понять ее настоящее состояние, было невозможно. «Черт, ну ладно. Как скажешь, родная». Беркутов сделал шаг назад с явной неохотой, отпуская девушку. «Спасибо, родной». Настя быстро метнулась к ванной комнате, плотно закрыла дверь, а потом еще повернула замок. «С Беркутова станется, явится следом, претендуя на совместное купание». И только когда осталась одна, прижалась спиной к стене, закрыла лицо руками, а потом сползла вниз от боли. Вот ведь дура. Дура. Подумала, будто Беркутов гораздо лучше на самом деле, чем ей казалось. Влюбилась. Влюбилась в человека, почти убившего брата. Беркутов отлично вводит, это однозначно. Почему же в тот день он вылетел на встречную? Алкоголь? Вполне возможно. Скорее всего. Опять же, это вполне в его духе. Наглый, самоуверенный богач, который знает, что ему ничего ни за что не будет. Дверь еле заметно дернулась. Ожидаемо. Попытался войти следом. Но уж нет. Настя поднялась, открыла створку душевой кабины и, как была в рубашке, стала под воду. Ей понадобилось пять минут, чтобы полностью взять эмоции под контроль. «Хватит ныть!» Нужно встретиться с Юлей и узнать подробности. Это для начала. Потом будет видно. Девушка стянула мокрую рубаху, быстро искупалась, а потом, завернувшись в полотенце, вышла к Беркутову с легкой улыбкой на лице. Ты закрыла дверь. Он сказал это с обидой в голосе. Да, потому что иначе мы никогда отсюда не уедем. Иди, твоя очередь. Я пока соберусь. Она, что есть сила, запихнула упирающегося и всячески пытающегося ее обнять мужчину в ванную комнату, натянула одежду, заправила кровать. Все действия были похожи на механические. Истерика отступила, но на смену пришла звенящая пустота. Ни одной мысли в голове не возникало, только единственное желание — быстрее увидеть Юлю. Всю дорогу, пока они ехали к особняку Беркутовых, Настя сидела с приклеенной на лице улыбкой. Периодически кивал в ответ на какие-то рассказы Тимофея, хотя половина слов пролетали мимо ее сознания. Он несколько расспрашивал, точно ли все хорошо. Потом, правда, отстал, видимо, решив, что сказывается волнение за брата. — Подожди, сейчас переоденемся, я тебя отвезу. — Не нужно, ты и так вчера не был на работе. Езжай в офис, я сама. Хотела зайти еще в районную поликлинику, узнать кое-что. Девушка, едва не остановились во дворе дома, выскользнула из машины и быстро направилась к крыльцу. Тимофей задумчиво посмотрел ей вслед, но спорить не стал. Настя дождалась момента, когда Беркутов вышел из дома, сел в машину и выехал с территории особняка. Первым делом она сразу набрала номер Юлии и договорилась о встрече. Голос брюнетки звучал спокойно, без намеков на какие-то вторые смыслы. Похоже, она и вправду просто решила рассказать о том, что изначально не хотела обсуждать. Следующим шагом стал вызов такси. Юлия ждала Настю через полчаса в кафешке, которая находилась неподалеку от прежней работы, поэтому стоило поторопиться. Да и самой девушке, если честно, не терпелось узнать подробности. Боль, поселившаяся в груди, упорно не отпускала, и почему-то ей казалось, после разговора с партнером станет легче. Наверное, это психологический момент. Просто нужно услышать четко и конкретно всю правду. Когда Настя подъехала к заведению, Юля уже была там. Брюнетка заняла столик на уличной открытой веранде. Перед ней стояли две чашки кофе. Одна, похоже, предназначалась Насте. «Привет!» «Ты пропала совсем?» «Дела были. Подготовка к свадьбе началась. Сама понимаешь». Райская отодвинула стул и села напротив. «Давай не будем тратить время. Сообщение, которое ты прислала, это правда?» «Почему не сказала сразу?» «Да, правда». Юля равнодушно пожала плечами. «Когда выбрала тебя, естественно, пробила, кто ты такая». Уже рассказывал об этом. Заинтересовала фамилия. Дело в том, что за жизнью Беркутовых слежу давно. Слежу – это прям точное слово. Нужен был подходящий момент, когда смогу подобраться. Соответственно, как ты понимаешь, в органах есть люди, которые по моей просьбе тоже следят. О том, что Тимофей Алексеевич ухитрился вляпаться, я знала сразу. Донесли. Потому что ему пришлось изрядно подсуетиться, дабы скрыть свое участие в аварии. Камер нет. Да, но свидетели были естественно. Номера марку машины запомнили. Однако несколько встреч и память их очень быстро стала девственно чиста. Виноватого не нашли, как ты в курсе. А уж ты точно в курсе. Соответственно, узнав твою фамилию, сразу поняла. Я ее уже видела. Потом разобралась, где видела. В тех отчетах, которые мне предоставляли. Ну и знаешь, подумала, это судьба что именно ты подвернулась мне в момент когда появилась возможность разобраться с беркутовыми что они тебе сказали что они тебе сделали настя прервала юлию пристально глядя ей в лицо они сломали мою жизнь вот так скажу этого достаточно теперь я хочу сломать их жизнь все закономерно ясно подробности можно не ждать послушай солнышко. Брюнетка отодвинула чашку, которую все это время крутила в руках. Ты хорошая девочка, но очень наивная. Побыла рядом с красавцем Тимофеем и поверила в сказку о принце. Вот только видишь ли, он совсем не принц, даже если ты отдаленно напоминаешь Золушку. Они умеют быть очень милыми, добрыми, внимательными, когда им это надо. А в тебе Тимофей Алексеевич на данный момент сильно заинтересован. Вот причина исчезновения. Девочка увлеклась. Так ведь? Настя молчала, опустив взгляд. Ей нечего было сказать в ответ. Вот и чудно. Тем искренне выглядит твое желание быть с ним. Об аварии я потому и рассказала. Изначально не планировала. Насколько мне известно, сейчас Беркутов-младший проявляет заботу о твоем брате и оказывает всякую посильную помощь. Подумала, незачем причинять себе боль. Однако, поняв, что семейное обаяние сыграло злую шутку с моим партнером, все же решила, правду нужно открыть. Не буду врать насчет чистых помыслов. Конечно, я сделала это корысти ради. Ты очень близко подобралась к ним. Не хочется терять эту возможность, а потом искать новую. Или чего доброго решишь вообще признаться нашему мальчику. Тогда все полетит к чертям. Так что да. Открыла твои красивые глазки, преследуя свои цели. Ты же не в обиде. Нет, я благодарна тебе. Отлично. Юля улыбнулась, а затем, расслабившись, откинулась на спинку кресла. Значит, обсудим твои дальнейшие действия.